Глава 9. Москва, безбушный переулок, 17-20 октября 1941 года. Условный стук в дверь раздался глубокой ночью. Стороживший Петруха встрепенулся, подхватил керосиновую лампу, на цыпочках прошел в коридор и дважды провернул вставленный в замок ключ. Из темноты подъезда в квартиру прошмыгнул барон с газетным свертком под мышкой. Он был злым, уставшим и продрогшим. Октябрь в Москве выдался холодный. По ночам температура снижалась почти до нуля градусов. Пройдя в большую комнату, Паша оглядел спящих подельников. Лева не раздеваясь, дрых на диване. Теплолюбивый Ибрагим закутался в какие-то тряпки на кровати. Об обжитой бандитами квартире почти никто не знал. Поэтому заклеенные крест на кресток на позаведенному правилу завешивали плотными покрывалами, не пропускавшими наружу желтый свет клеющей лампы. Барон подошел к лежавшему посреди комнаты сейфу, пнул его стальной бок и подергал ручку. Не, качнул головой Петруха, мы еще с час с ним возились, покуда совсем не стемнело. Бесполезно. Главарь вздохнул, усаживаясь на проклятую железяку. Голодные. «Есть такое дело». «Чего ж спать, улеглись, не дождавшись?» Он положил рядом сверток, зашуршал газетой. «Неси стаканы, и соль, и садись пожуем». Петруха подхватил со стола два стакана, устроился по другую сторону стола. На развернутой помятой газете темнела буханка хлеба. Источал душистый аромат, нарезанный тонкими ломтями кусок сала. К этому добру барон присовокупил бутылку водки, чеснок и несколько свежих огурцов. Все это он, подобно факиру, извлек из бездонных карманов пиджака и брюк. Голодный Петруха жадно глядел на продукты и на то, как барона разливает алкоголь. Это раньше, едва попав в банду, Петруха почти не употреблял спиртного. Теперь же, то ли распробовав, то ли по вину традициям, запросто пил и вино, и водку. Звякнул стаканами, выпили, закусили. «Я погляжу-то обвыкся. с улейку пьешь запросто, и дрейфить перестал», — заметил главарь. «Осталось научиться смотреть в глаза и улыбаться». «Научусь. Слово даю, научусь», — пообещал Петруха и шлепнул ладонью по сейфу. «А как с этим? Мастер для него нашелся?» «Не застал я мастера», — сплюнуло досады на пол барон. «Завтра поутру отправляюсь другого искать. Видать, мало их мастеров-то». Что, так тяжко другого соскать? Да не в этом заминка, малец. Тут надо б на осторожностью, чтоб в доску свой был. А то нашим салом, да по нашим же сусалам. Великая московская паника заканчивалась так же неожиданно и быстро, как и начиналась. Уже на следующий день, 17 октября, заработали большинство предприятий, панические настроения стали затихать. Еще через день на маршрутной линии вышел городской транспорт, открыли станции метро, по бесконечным тоннелям забегали поезда. 19 октября во всех центральных газетах было опубликовано постановление Государственного комитета обороны, в котором говорилось о введении в Москве и прилегающих районах осадного положения, о введении комендантского часа, об ответственности нарушителей порядка и о расстреле на месте провокаторов, шпионов и прочих вражеских агентов. Главные паникеры были уже далеко на востоке. В столице остались крепкие духом граждане. Жизнь пошла своим чередом. И это была первая серьезная победа в той войне. Победа над страхом. Три дня подряд Паша Баринов уходил из заброшенного дома куда-то в город на поиски спеца по взлому стальных сейфов. Кореша оставались в квартире. На них возлагалась ответственная задача по сохранности добычи. Впрочем, и они не сидели без дела. Лева изредка совершал вылазки за продуктами и выпивкой, а Ибрагим с Петрухой пытались подручными средствами совладать с замком и толстой дверцей проклятущего металлического гроба. Наиболее удачливым был пронырливый Лева. Одному богу известно, где ему удавалось раздобыть провизию, но каждый раз он возвращался не с пустыми руками. Пара бутылок водки или вина, буханка хлеба, консервы, сало, яйца, картошка, лук, квашеная капуста, яблоки. Половина из этого нехитрого набора обязательно оказывалась на столе обжитой квартиры. Случился некий прогресс и у пары Ибрагим Петруха. Отчаявшись справиться с сейфом при помощи ножей и голых рук, они прошвырнулись по пустующему дому в поисках подходящего инструмента. Среди брошенных хозяевами вещей нашлись молоток, киянка, пара стамесок, отвертка, долото. Но, увы, и этот набор не помог. Мудренный замок имел шесть расходящихся в разные стороны ригелей, что не позволяло отогнуть угол толстой дверцы. В неравной борьбе с ней сломались обе стамески и погнулась отвертка. Три дня подряд возвращался ни с чем и главарь. Его состояние было подобно сухому пороху, по соседству с которым разгорался и искрил жаркий костерок. Он взрывался по любому поводу и успокаивался лишь после доброй порции водки. Виной тому был, конечно же, набитый драгоценностями сейф – Он так и лежал посреди большой гостиной, издевательски поблескивая стальными бортами и дразня хранящимся в утробе золотишком. Ситуация складывалась дурацкая. Это ж надо так лихо увести из-под носа гадюшника завидный смак и не суметь вспороть медведя. Прозная таком конфузе другие авторитетные воры, позору случилось бы на всю Москву. И вот наконец, 19 октября, барон вернулся из города в приподнятом расположении духа. Глаза светились радостью, губы то и дело растягивались в улыбке, что было для него большой редкостью. Есть тяжеляк ядре радь, Гусиные лапы, кондуктора, весь конт, короче, оповестил он с порога. Корешавы одушевились, забегали. Петруха загремел стаканами, Ибрагим принялся накрывать на стол. Лева радостно потирая ладони, кружил возле главаря. Кто таков? Я его не знаю. Фома Сандаль, под Вано Тифлиским ходил. Слыхивал о таком? Конечно. Как же? В Ано Флиского знавал до погибели. За Фому ничего не скажу. А чего ж не привел-то? Он сегодня крепко занят. На завтра сговорились встретиться в Грохольском переулке у Аптекарского. Весь остаток дня гуляли, пили, закусывали, дымили папиросами, травили за жизнь, кумекали, как и куда с выгодой пристроить рыжье. Петруха дважды бегал в коммерческий магазин, приносил добавку. Спать легли далеко за полночь. Ночь была холодной. Температура впервые упала ниже нуля, превратив лужи в слюденные островки. Утро 20 октября выдалось пасмурным, похмельным. Первым поднялся Лева, поеживаясь от холода, он слил из всех бутылок в стакан остатки водки. Набралось с один небольшой глоток. Жахнув эту порцию, он отправился на кухню, где стояло ведро с ледяной водой. Вторым принял сидячее положение Ибрагим. Жадно допив припасённую с вечера воду, он отправился справлять нужду. Третьим откинул одеяло барон. «Выпить чего осталось?» — прохрипел он. «Пусто!» — отозвался Лева. «Петруха!» — толкнул барон-новичка, спавшего на составленных табуретах и стульях. Тот, завернутый в телогрейку, завозился, застонал. «Петруха, сгоняй за водкой и пожрать чего-нибудь раздобудь!» Через 10 минут Петруха прикрыл за собой входную дверь и спустился по лестнице во двор. Ибрагим прибирался в комнате, Лева надолго застрял в туалете. Ополоснув лицо, барон подошел к кухонному окну, отодвинул край плотного покрывала, впустив в помещение холодный свет осеннего дня. Потом закурил папиросу и проводил взглядом удаляющуюся по пустынному переулку фигуру Петрухи. Нащупав в кармане рыжие котлы, предмет зависти многих блатных знакомцев, он вынул их, открыл крышку и глянул на белый циферблат с контрастными черными римскими цифрами и такими же черными стрелками. Половина девятого. До встречи с медвежатником Фомой оставался час. Пора было действовать. Спрятав часы, барон достал из другого кармана выкидной нож. Острое длинное лезвие с приглушенным щелчком выскочило из рукояти. Осторожно ступая по деревянному полу, главарь вернулся в комнату. Ибрагим стоял к нему спиной возле стола. Напивая под нос что-то свое, он проворно освобождал столешницу от мусора, В ведро летели пустые бутылки и консервные банки. Сальная, свиная шкура и яичная скорлупа. Подкрывшись сзади, барон зажал ему рот и одновременно вонзил нож в грудь. Раз, другой, третий. Все произошло очень быстро. Ибрагим мычал и дергался лишь несколько секунд. Затем рывки стали ослабевать, а утробный голос наполнился клокотанием и хрипом. «Готов», — прошептал Паша. Уложил тело на пол и быстро прошел в коридор. Встав рядом с закрытой дверью в сортир, замер. Из этого маленького помещения здорово несло испражнениями, но по-другому ходить по нужде в заброшенном доме с отключенным водопроводом не получалось. За свежей водой приходилось таскаться с ведром на колонку в соседний двор, поэтому воду экономили. Ждать пришлось минут пять. Лева любил посидеть на унитазе. Наконец послышалась возня, клацнула щеколда, дверь открылась. Первый удар Лева получил со спины под лопатку. Жуткий нечеловеческий крик заметался по квартире. Закрывать ему рот не было смысла, все одно никто не услышит. Барон ударил Лева еще трижды, подождал, наблюдая, как тот в судорогах кончается на грязном полу. Затем вытер о его одежду лезвие, деловито спрятал в карман нож, и поволок труп по лестнице в подвал. «Что ж ты, бусурман, такой тяжелый? Разожрался на моих харчах ядрено рать, чтоб тебе! хрипел и матерился Паша, волоча по подъезду мертвого Ибрагима. Спускать в подвал два безжизненных тела оказалось занятием не из простых. Лёва был полегче, а вот с Ибрагимом пришлось помучиться. В коридорах убийцу встречали кромешная тьма, Запахи плесени и пыли. Едва различимый свет местами проникал с улицы через небольшие вентиляционные окошки под низким потолком. Обо тела Барон пристроил в ближайшем к входу закутке, после чего вернулся в подъезд, отряхнул одежду. Покуда поднимался на третий этаж, затирал пылью следы крови на ступенях. «Сойдет!» — он вошел в квартиру. «Петруха молода, ни хрена не сообразит, что к чему». Главарь рассчитывал управиться до того, как молодой притащится из магазина, но подзадержался с плотным непослушным телом мусульманина. По великой странности Петруха вернулся скоро. Видать, очередей сутрица в магазинах еще не было. Положив покупки на стол, он растерянно уставился на пятна свежей крови на полу. Он догадывался, что во время его отсутствия в квартире произошло нечто страшное. В беспокойном взгляде Один вопрос сменился другим. Что здесь случилось? Куда вдруг подевались все кореша, и откуда повсюду кровь? Увидев тихо вошедшего в комнату барона, Петруха вздрогнул. Потом лицо его озарилось радостной надеждой. Он шагнул было навстречу Паше, но тотчас замер, приметив мимолетное движение правой руки главаря. Тот быстро вынул нож из кармана и привычно нажал кнопку. С приглушенным щелчком из рукояти выскочило длинное лезвие. И тут Петруха все понял. В огромных детских глазах вспыхнули и перемешались непонимание, страх и возмущение. Барон дернулся вперед, но Петруха попятился, уперся спиной в стену. Расстояние между бывшими корешами сокращалось. Да, несмотря на разницу в возрасте, в опыте и в длине списка убиенных, они считались корешами. Новичок шарил вокруг пустыми ладонями, понимая, «Никто не поможет, ничто не спасет». Если бы животный страх не парализовал способность мыслить, то Петруха вспомнил бы о торчащем за поясом старом Браунинге. Пистолет был единственным шансом, но его потертая и рубленная, как у ТТ, рукоятка так и осталась торчать за ремнем широких штанов. Уперев в молодого тяжелый взгляд, Барон неумолимо приближался. Когда же замахнулся для удара, Петруха с жутким гортанным криком запрыгнул на облупленный подоконник. Сорвав висевшее на гвоздях одеяло и двинув коленом по стеклу, он вылез на металлический отлив. От неожиданности и звона, полетевшего вниз стекла, барон остановился. «Неужто сиганет?» Вцепившись в раму, мальчишка балансировал на краю. Однако в последний момент, видать, оценил высоту и испугался еще сильнее. Расстояние от земли до третьего этажа было внушительным. Малец разжал правую ладонь и завис над пустотой, держась одной левой. Он решился. До прыжка оставалась секунда. «Не поспеть, ядрёно рать!» — сейчас сиганет заскрипел зубами барон. И «Ежели приземлиться на ноги, уцелеет. А уцелеет, значит уйдет!» «Нет, он не мог этого допустить». Перехватив нож за лезвие, главарь прицелился и с силой метнул его в жертву. Сверкнув сталью, нож вонзился в левый бок Петрухи. Парень приглушенно вскрикнул, разжал пальцы и сорвался вниз. Выглянув в окно, Паша довольно хмыкнул. Петруха распластался на асфальте лицом вниз. Одна рука была откинута в сторону, другую неловко поджал под себя. Вокруг головы чернела растекающаяся лужа. В метре валялся старый браунинг. Готов. Смачно харкнул вниз барон и снова достал золотые часы. Времени до встречи со взломщиком Фомой оставалось в обрез. А ему еще предстояло затащить в подвал тело Петрухи. Негоже нервировать гостя видом убиенного подельника. Ведь медвежатника предстояло ввести в квартиру через двор. Он вознамерился рвануть в подъезд и спуститься вниз, да вдруг замер. Острый слух уловил звук тарахтящих моторов. «Что за черт?» — подумал он, возвращаясь к окну. По безбожному переулку и в мирное время автомобили ездили три раза в месяц. А уж как началась война, так местные жители и думать про машины забыли. К середине октября трамваи и те перестали грохотать. А тут... В переулке со стороны Мещанской показались грузовики и мотоциклы с вооруженными милиционерами. В груди похолодело. Барон встал сбоку от оконного проема и стал следить за колонной, в душе надеясь, что пронесет, мало ли, куда едут. Дело у них в неспокойные времена, по горло. Но чуда не случилось. Колонна остановилась в сотни метров. Из грузовиков посыпались бойцы с винтовками. Офицеры выкрикивали команды, формировали небольшие отряды и отправляли в разные стороны. «Облава! Ядрёно рать!» — побледнел барон и заметался по квартире. Поначалу хотел бежать через соседние дворы, да запнулся о лежащий посреди комнаты сейф. «Сейф? Как же быть сейфом? Ведь обнаружит поскуды и завертится-закрутится карусель». За несколько секунд он перевернул в комнате буквально все, забросав стальной сейф мебелью, тряпьем и разным мусором. У двери, перед тем как исчезнуть, оглянулся, оценивая картину. Со стороны это кучей куча ненужного хлама, который хозяева бросили в квартире, чтобы не тащить на новое место. Разобранная железная кровать, сломанный диван, обшарпанный кухонный стол, несколько табуретов и стульев, Это жарко без одной ноги, рваное покрывало, грязное одеяло. Ничего не напоминало о том, что минуту назад в этой комнате было какое-то подобие житейского уюта. Спленув набалявшееся под ногами тряпье, Паша протиснулся в приоткрытую дверь и побежал по ступенькам вниз».